«У тебя есть?» Она смерила его таким взглядом, каким обычно обмениваются девчонки перед девчоночей дракой. «Есть. А тебе-то что?» Мимо по коридору прошел мужчина в мятом спортивном костюме, такой толстый, что и Влада, и его собеседницу едва не вдавило в стенку. «Как тебя зовут?» — спросил Влад несколько запоздало. «Агния. Как тебя зовут, я знаю». И добавила, оглянувшись на прикрытую дверь. «И принесло же эту трепливую тетку в наши купе!» И оба потихоньку рассмеялись. Простота экзаменов в театральной поразила Влада. Как не убеждала его Агния, что выучить текст не главное, убедить все-таки не смогла. Если человек сдает химию, всем ясно, что именно он сдает. Если человек читает перед комиссией стихотворение, ну, как его оценить, если он прочитает громко, с выражением, и ни разу не собьется? И еще... Влад никогда не был в столице. И еще. Экзамены в театральной приходятся на июль, а в медицинский — на август. Мама сказала Влад утром, когда до станции Старгород оставалось 20 минут езды. «Я кое-что хочу тебе сказать». Мама выслушала все его резоны молча. Поезд замедлил ход. Справа и слева потянулись серые старгородские многоэтажки. «Ты не хочешь, чтобы они узнали, где ты?» сказала мама, когда Влад совсем уже отчаялся услышать ее ответ. Я хочу посмотреть столицу, смятенно залопотал он. До экзамена в Старгороде есть еще время. Но я же должна как-то предупредить, что мы не приедем сейчас». Влад сперва не поверил. Обнял маму, ткнулся носом в душистое мягкое ухо. «Так ты согласна?» «Ты не понял, Владка. Я все равно позвоню тете веренным родственникам и объясню, где мы, что с нами и почему мы не приехали». «Да, но в столице нас не найдут» даже если через полицию станут искать». Болтливая соседка, как раз выходившая из купе, слышала последнюю фразу. Неизвестно, о чем она подумала, но наблюдать за ней было забавно. «Ты действительно во все это веришь», задумчиво сказала мама. Поезд подходил уже к станции. Здание института походило на дом с привидениями. Высокие сырые своды, гулкие полутемные пространства, галерея портретов вдоль стен — Рамы оказались гипсовыми, с наполовину облетевшей позолотой. Изображенные на портретах люди смотрели мимо Влада, и на каждом лице лежало осознание великой славы, как будто даже сквозь слой многолетней пыли до нарисованных ушей доносилось эхо аплодисментов. Где не было портретов, имелись барельефы, провожающие абитуриента с белыми глазами. Влад не то чтобы робел, терялся поначалу. Ему никак не верилось, что происходящий тут цирк кем-то воспринимается серьезно. Институт пребывал в кольце странной экзотического нрава молодежи. От девиц темно было в глазах. Блондинки, брюнетки, толстые, тонкие, красивые и откровенно уродливые, в придачу к ним целый выводок серых мышей, которые тоже хотели стать артистками. Парней собралось меньше, но все они говорили так громко и обладали голосами столь гулкими, что затыкая уши. Разбившись по углам, абитуриенты разговаривали неестественными голосами, взвизгивали, хохотали, надсадно рыдали, бормотали, падали, лаяли, рычали, пели под расстроенную гитару, в общем, проделывали все это для того, чтобы удивленный Влад счел их сумасшедшими. Однажды в полутемном коридоре на него натолкнулась бледная девчонка с заведенными под лоб глазами. Губы ее непрестанно шевелились. Влад испугался. «Королевская кровь? Не такая!» чтобы ею поливать огороды», внятно произнесла девочка. Посмотрела на Влада в упор, нахмурилась. «Кто ты таков, чтобы дерзостно нарушить мой покой?» Влад начал понемногу пятиться. По счастью, девчонка уже забыла про него. Брела дальше, взмахивая рукой, повторяя с истерическим смешком. «Ах, кто таков он? Обезглавить, обезглавить, обезглавить!» «Не может быть, чтобы ее не приняли», с суеверным ужасом подумал Влад. Агния сразу влилась в общее безумие и даже организовала «этюд», то есть немую сценку под названием «вокзал». Она и Влада звала с собой, но тот отказался. Ему было неловко участвовать в такой чепухе. Сказано, на первом экзамене надо прочитать стихотворение и басню. В школе он учился хорошо, кое-что из курса литературы допомнит. Дожидаясь своей очереди, слушая выкрики и завывания, доносящиеся из-за высокой крашенной двери, Влад решил про себя, что если ему сразу же поставят двойку, он скорее обрадуется, нежели огорчится. Все-таки он дал маху, приехав вслед за Агнией в театральный. Лучше бы химию учил на пляже. Его вызвали. В большой пустынной аудитории имелся стол, за которым восседали, подобно средневековой инквизиции, усталые мужчины и женщины. Многие из них уже прожили полвека, а то и больше. Владу стало жаль пожилых людей. В аудитории духота... В череде абитуриентов не видно конца, а они сидят и сидят, слушают и слушают все эти выкрики и стоны, в то время как на дворе лето, отличная погода, самое время везти внуков на дачу. «Что вы нам почитаете?» — спросила полная, как луна экзаменаторша. «Что-нибудь короткое, чтобы не очень вас утомить от чистого сердца», — сказал Влад. Экзаменаторы переглянулись. Девчонок должны были прослушивать позже — Агния вся в красных пятнах бродила по коридору, бормоча, воздевая руки и то и дело натыкаясь на других абитуриенток, таких же бормочущих и погруженных в себя. Владу захотелось подойти к ней. Просто сказать, что комиссия вовсе не страшная, обыкновенные усталые дядьки и тетки, и даже доброжелательные. Вон как ласково с Владом разговаривали. Он уже сделал шаг, но идти дальше помешала ему неосознанная, наполовину утопленная в подсознании мысль. Они ехали в одном купе, стояли рядом у окна, Теперь они общаются каждый день, разговаривают. Очень скоро им суждено расстаться. Влад, в отличие от прочей абитуры, прекрасно понимает, что дорога его лежит в Старгород, на вступительный мединститут. А кто знает, как отольется Агния еще один разговор с Владом. Сколько их должно быть, этих разговоров, чтобы Агния своей шкурой расплатилась за случайное знакомство. Даже если это будет легкое недомогание. Во время экзаменов очень не кстати. И подумав так... Влад не подошел к огне. По неудобной скользкой лестнице спустился в облицованный мрамором подвал, выпил газированной воды из старого автомата, гудящего как трактор. Все-таки плохо, если ему поставят двойку сразу же. Придется забирать документы и ехать в Старгород. С другой стороны, если поставят тройку, придется придумывать этот дурацкий этюд. «Вообрази, что ты открываешь банку кильки в томате, а там живая змея». Он не выдержал и улыбнулся. «В любом случае можно и задержаться на недельку, просто погулять, а то он и столицы-то не видел. Пока нашли институт, пока нашли комнату, чтобы поселиться. Комната тесная, на кухне вечно сидит старушка-хозяйка. Но кто сказал, что у тети Веренных родственников будет уютнее?» «Эй, иди, там ваши оценки вынесли», — сказал ему долговязый парень-первокурсник. И Влад пошел. В экзаменационном листке, украшенном очень неудачной Владовой фотографией, выпученные глаза, нос, картошки, и волосы торчком, красовалась кособокая пятерка. У прочих ребят, сдававших с ним в серии, были тройки и только одного четыре. Запустили девчонок, Влад остался поболеть за Агнию, за чужими спинами. Девчонки выходили из аудитории красные, бледные, гордые, растерянные, испуганные, потом вынесли оценки. Влад видел, как Агния первой схватила свой листок, и как ее перекосило, как задрожали губы. Влад рванул к ней, маневрируя между потными абитуриентками. Двойки не было, но Агния получила три, а это означало почти конец. Каждое утро просыпаясь, он первым делом думал о Димке. «Жалко родителей. Димка в больнице. Или уже нет? Димка в реанимации, или все-таки обошлось?» Он тосковал по Ждану, по Марфе, по Антону, даже по самым неприятным своим одноклассникам неожиданно остро тосковал. Он вспоминал, как в восьмом классе они чуть было не поехали на экскурсию в столицу, но что-то в последний момент сорвалось. Вот было бы здорово, если бы они вместе гуляли по этим улицам. Абитуриенты театрального казались ему чужими и глупыми. Вот если бы ребята были здесь. Он тосковал и немного стыдился собственной сентиментальности таскал в сумке выпускную фотографию, неофициальную, а любительскую, сделанную чьим-то папой. Очень удачный снимок. Они все аравы спускаются со школьного крыльца, ночь теплая, выпускной вечер в разгаре. Иногда в нем поднимались смутная злость, обида и раздражение. По какому праву он лишен возможности видеться с друзьями? Кто сказал, что он должен исчезнуть из их жизни навсегда? В тот день, когда они вместе с Димкой шли расцветными улицами, все было понятно. Печалило, но не вызывало сомнений. Теперь Влад не был уверен, что поступает правильно. Почему? По какому закону? По чьему произволу? А вот он хочет вернуться домой и увидеть Димку, а почему нет? Мама видела, что с ним творится неладное, но не пыталась ни о чем спрашивать. То звала на прогулку, то подсовывала учебник химии. Каждое утро, просыпаясь, Влад думал о тех, кого оставил, наверное, навсегда. «Ты не разговариваешь со мной, потому что у тебя пять, а у меня тройка?» «С чего ты взяла, что я с тобой не разговариваю?» «Почему ты отворачиваешься, когда меня видишь? Кто ты вообще такой?» «Где бы ты был, если бы не встретил меня в поезде?» «А может, ты вообще все разыграл?» «И с самого начала готовился, ехал поступать?» «Я в медицинский пойду!» «Ага, давай, ври! Еще учебник с собой притащил. Может, у тебя там детектив в обложке от химии?» «Ты соображаешь, что говоришь? Я ищу монолог на второй тур. Я, я еще не выучил». «Ага-ага. Далеко пойдешь. Только ко мне больше не подходи, понял? Обманщик, трепач». «Это я-то?» «Все, пока. Считай, что мы незнакомы». Агнию окончательно срезали на третьем туре. Она уехала, не прощаясь. Ему ставили пятерки, одну за другой. «По-моему, они меня с кем-то путают», — всякий раз говорил он маме. После трех туров оказалось, что надо сдавать еще историю и писать сочинения. Влад думал, что он провалится хотя бы на истории, но ошибся. Из трех вопросов он приблизительно знал лишь один, однако на деле хватило и половины. Выслушав несколько сбивчивых фраз, экзаменатор кивнул и поставил четыре. И тогда только, стоя посреди летней загазованной улицы, Влад впервые ощутил, что неотвратимо поступает что двери в институт, такие узкие для многих, не просто распахнулись перед ним, они его втягивают насильно, как пылесос-бумажку. Был конец июля. На другой день после экзамена по истории Влад проснулся и первым делом подумал, что там, в оставленном городе, наконец-то все уже решилось. Скорее всего, Димка уже выписался из больницы, а это значит все. Нити порваны, мосты сожжены». Влад больше никогда не увидит своего самого лучшего, самого правильного друга. А что такое звонок по телефону? Просто. Один звонок. Переговорный пункт был совсем рядом. Два квартала по улице вниз. Влад постоял перед вращающимися стеклянными дверями, вошел. В помещении было прохладно, в деревянных кабинках топтались люди, их приглушенные голоса сплетались в общий негромкий гомон. У кассы очередь, человек в пять-шесть. Влад пристроился к ее хвосту. «Собственно, что мешает ему позвонить? Нет, не Димке, а Димкиным родителям. Услышать от них, что сын уже здоров. Или хотя бы выздоравливает?» Обещал ли он Димке, что не будет звонить его родителям? Влад никак не мог вспомнить. Кажется, про родителей в их договоре ничего не было. «Мы заключили с тобой договор, в котором ты представляешь себя...» а я всех тех, кто тебе привязан. Пару лет назад, когда Влад убежал из лагеря, ребята хворали самые большие дней десять, а с момента отъезда прошло уже три недели. Значит, они уже здоровы, свободны от Влада. Ну, хоть раз, может быть, вспомнили. Ему вдруг стало так обидно, что на глаза навернулись слезы. Им хорошо, они свободны и все вместе, а он будто меченый какой-то, прокаженный. Что ему, всю жизнь теперь бежать от людей? Никого не полюби, ни с кем не подружись. И, Влад, если ты вернешься, тогда ты мне не друг. Понимаешь? А, Димка только о себе думает. А как он, Влад, будет теперь без него всю оставшуюся жизнь, он задумался. «Молодой человек, заснули? Разговор заказывать будете?» «А?» Влад разглядел немолодое лицо за толстой переборкой из стекла. «Я... Нет, извините». На последнем экзамене уцелевшие абитуриенты, а их было очень немного, в несколько раз меньше, чем перед началом испытаний, загнаны были в просторную аудиторию, где на черной доске точно такой же, как у Влада в школе, написаны были предлагаемые темы. Влад смотрел, как они читают свою судьбу, как мучительно щурятся девочки, прежде скрывавшие от экзаменаторов свою близорукость, как бледнеют ребята. Как они сидят смирные, и притихшие, еще раз перечитывают меловые надписи на черной доске и с ужасом глядят на листы линованной бумаги у себя на столах. Каждый листочек, подобно приговору, запятнан зловещей лиловой печатью. «Все смотрят на доску, а ты по сторонам?» — негромко громко спросила преподавательница неизвестно каких наук, приставленные наблюдать за сочиняющими. «По сторонам интереснее», — честно признался Влад. Преподавательница покачала головой и пробормотала под нос таинственную фразу «Актерская природа». Абитуриенты определились. Кто-то раздумывал, грызя пластмассовый кончик ручки, кто-то уже строчил на листке с печатью, одна девчонка заранее плакала. Надзирающая преподавательница отвлеклась от Владовой природы и пошла ее утешать. Тогда Влад решил, наконец, посмотреть на доску. Две темы были стандартные, по литературе за девятый и десятый классы. Третья хоть и свободная, но тоже стандартная до невозможности. Кем быть, каким быть? Влад усмехнулся. На листке, предназначенном для черновика, нарисовал точку и написал название родного города. В другом углу листа нарисовал точку побольше и написал Столица. Провел от руки прямую линию. Написал красиво, как на уроке черчения: 1000 км. Сможет ли мама бросить работу и переехать в другой город? Это означает Продать квартиру? Это означает вообще все потерять? Для того, чтобы Влад овладевал сомнительной профессией ради какой-то там славы в будущем? На проведенном отрезке, ближе к родному городу, Влад нарисовал город с его мединститутом и тетеверенными родственниками. А химию он совсем забросил. И биологию, и физику. Как он будет поступать? Это не стишки читать и не танцевать под баян, как медведь на детском празднике. А вдруг он не поступит? А не поступит, и не беда. Армия потерпит еще годик, главное пережить это лето. Июль уже пережили кое-как. Через пару дней начнутся экзамены и у Димки, и у Ждана, и у Марфы. Влад вздохнул, притянул к себе листок, предназначенный для чистовика. Взялся писать сразу начисто, слова приходили сами. Влад счастливо усмехался. Надзирающая преподавательница бросала на него удивленные взгляды. Вероятно, среди бледных абитуриентских лиц блаженная физиономия Влада бросалась в глаза, как помидор на льду. «Кем я хочу быть?» — вопрошал бумагу Влад. «Петухом. На большом птичьем дворе. Чтобы вокруг было много белых, пушистых, безответных кур. И чтобы из соседнего двора иногда прилетал соседский петух. Мы бы с ним дружили и дрались».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 Перечитал написанное, хотел зачеркнуть, но вспомнил, что в чистовике исправления не разрешаются. Махнул рукой, какая разница. Это его сочинение «Прощание с театральным институтом», который хотел его в себя поступить, но который получит шиш с маслом, а не Влада. Лучше бы огню приняли. А вообще-то я пошутил, дописал да он. Я не хочу быть актером. Я поступал в ваш институт просто так, ради интереса. Спасибо за внимание». Он поставил точку, поднялся и, оставив сочинение на экзаменаторском столе, пошел к выходу. «Погоди», — нервно сказала надзирающая преподавательница, встала в дверях, почти перегородив дорогу. «Погоди, трудные темы? Ты не дописал? Ты чего-то не понял? Не надо нервничать, я могу принести новый листок, и ты заново напишешь, время еще есть». «Спасибо», — сказал Влад с сожалением. «Я полностью раскрыл тему, больше мне сказать нечего». И, выйдя на улицу, вдруг подумал, «А почему незнакомая тетушка так о нем печется? Он же впервые в жизни ее видит». «Тебя зачислили!» — сказала мама. С утра они были в музее изобразительного искусства. Потом замечательно погуляли по зеленым склонам городского парка, а вечером в 22.10 у них поезд на Старгород. Влад уже взял билеты. Сорок минут назад мама вышла как бы за хлебом, но оказалось, что списки поступивших уже вывесили. «Тебя зачислили!» — повторила мама со священным ужасом. «Молодец, Владка!» Он задвинул наполовину упакованный чемодан под хлипкую раскладушку, служившую ему спальным местом вот уже почти месяц. «Ты не ошиблась?» — спросил безнадежно. Мама замахала руками, как ветряная мельница в бурю. Билеты в Старгород лежали в заднем кармане брюк. Экзамены в мединститут начинаются послезавтра. «Такой сумасшедший конкурс!» — тихо сказала мама. «Я не верила ни минуты! Ты что же, не рад?» «Рад!» — сказал Влад и сел на раскладушку. «Не стоило этого делать!» Алюминиевые трубочки, запросто выдерживающие абитуриента, под студентом подвернулись и сложились сами собой. Если бы не чемодан, Влад отшиб бы себе мягкое место. «Может быть, он успел привязать к себе приемную комиссию?» «Невозможно. Они и видели-то его всего четыре раза, на расстоянии в течение пяти-шести минут. Нет, не может быть, нереально». «Что же, он, получается, талантлив?» «Одаренные люди часто не вписываются в общепринятые рамки», — самодовольно сказал профессор. «Вы, безусловно, одаренный человек, Палей. Однако, чтобы достичь чего-то в нашем ремесле, необходим труд, труд и еще раз труд». Профессор был высок, красив и элегантен до последней детали. Даже платок, которым он протирал очки, был элегантен каждой каемочкой. В кабинете стоял элегантный запах одеколона пополам с застоявшимся табашным духом. Влад был польщен. Умом он понимал, что следует извиниться, забрать документы и бежать, сломя голову. Однако лесть расслабляла, подобно теплой ванне. Влад плыл и купался в осознании собственной исключительности. Оказывается, он талантлив. Его дерзость милости сочли за проявление яркой индивидуальности. «Это судьба», — думал Влад, глядя, как затейливо шевелятся седые усы профессора, когда тот разговаривает. Судьба подсунула ему в купе абитуриентку Агнию. Судьба привела его в столицу и чуть не насильно впихнула в будущую профессию — Вот захоти он поступить в театральный, сроду не поступил бы. Нет, в эти двери надо входить, играя, не боясь провала, вообще ничего не боясь, веря в себя. Веря в себя. Это Влад подумал? Или это слова профессора? Мама ждала его в вестибюле. Увидев ее лицо, Влад похолодел. Что случилось? Плохо себя чувствую, тихо сказала мама. Эти перепады давления, не волнуйся, Владка, мне просто надо отдохнуть. Влад подставил ей локоть. Они вышли в жару, пыльную предгрозовую сушь большого города, и мама, схватив воздух ртом сильнее, налегла на его руку. Душно. Ничего не случилось? спросил он тревожно. Шарик, как слепая мама, вытащила из сумки валидол, бросила таблетку под язык. Ты не волнуйся, сказал Влад. Теперь все будет хорошо. Да-да. Вот скамейка, давай присядем. Они сели в жидкой тени прокопчённого выхлопными газами куста. Мама молчала. С востока наползала, чуть не путаясь в высоких проводах, приземистая черная туча. С 7, 8 и 9 июля с диагнозом интоксикации неизвестного происхождения госпитализировано 27 человек. Всего за врачебной помощью обратились 63 человека, из них 49 – выпускники школы номер 133 – К 26 августа выписано на амбулаторное лечение 26 человек. Пострадавший Дмитрий Шило, 17 лет, скончался в больнице от острой почечной недостаточности. По факту массового отравления неизвестным веществом возбуждено уголовное дело. Газета летела, раскинув примятые серые крылья. Безголовая птица. Тень ее ползла по асфальту, черный четырехугольник. Газета летела, уносимая пыльным ветром, но Владу казалось, что у нее есть собственная злобная воля, что последние известия слетаются к нему, как вороны, и это только кажется, что газетам нечем выклевать глаза.